Мы уже выше упомянули, что многие богатые виверы имели своих собственных сводников, находившихся исключительно на службе у них. Обыкновенно они выступали в роли камердинера или гофмейстера. В Вене коммердинер и сводник были даже прямо синонимами. Автор книги «Галантные истории Вены» говорит, здесь в большинстве случаев камердинер и сводник одно и то же он прекрасно исполняет свои должности и отличается прекрасными манерами На долю же повара и гофмейстера выпадает честь предоставлять своих жен в распоряжении господина графа а если они уже не годны то нанимать хорошеньких и здоровых девушек что им дает возможность надуть его сиятельство на несколько сот гульденов в год такую же роль часто играла «камеристка» или «компаньонка при знатной даме». Число лиц, открыто занимавшихся сводничеством, было, как уже упомянуто, ничтожно в сравнении с замаскированными агентами проституции. И однако и их число было настолько внушительно, что накладывало известный отпечаток на жизнь крупного города, а именно тем, что большинство Содержательность домов терпимости имели, как уже указано, обыкновение выводить своих нимф на прогулку, пешком или в колясках. Зрелище тем более бросалось в глаза, что некоторые из таких сводин сопровождала полдюжина, а то и более питомец. Эти ежедневные парады служили исключительно целям рекламы, и потому особенно демонстративно показывался, как правило, свежий товар, которые сегодня могла предложить клиентам. Во время таких парадов обычно пользовались случаем завязать новые знакомства с мужчинами, упрочить старые и сговориться, если не насчет цены, то, по крайней мере, о часе свидания. Иные еще способы рекламы были связаны с такими парадами. Если мужчина обнаруживал любопытство при виде шествия, любопытство, которое можно было притворить в деньги, то ему вручались записки и любовные письма, содержавшие, кроме адреса дома терпимости или частной квартиры поститутки, еще описание ее красоты и тех редкостей, которые ожидают посетители. Такие записки часто раздавались в больших городах и мужчинами. Если принять во внимание все сказанное, то едва ли покажется преувеличением, что современные свидетели называют улицы больших городов единым рынком любви, а кварталы проституток – единым большим домом терпимости, где можно было найти все, только не любовь. Все вышесказанное служит вместе с тем и ответом на важный вопрос. Какой класс в особенности поддерживал проституцию? Ответ гласит, Все классы, без исключения. Однако не менее важен второй вопрос. В какой степени каждый класс участвовал в удовлетворении сексуальной потребности путем продажной любви? Ответ на этот вопрос обусловлен теми целями, которые проституция должна была выполнять в жизни отдельных классов. А эти цели были самые разнообразные. Для имущих и господствующих классов, проституция была учреждением, позволявшим им прежде всего осуществлять минутные капризы, тогда как для мелкой буржуазии и пролетарских слоев она была прежде всего суррогатом брака, в который, как мы знаем, очень многие в силу стесненного материального положения или совсем не вступали, или вступали лишь поздно. Это обстоятельство объясняет нам в достаточной мере, почему значительно больший процент мелкой буржуазии и пролетариата, чем богачей, посещал проституток. Конечно, это не рисует последних в более выгодном свете, так как мы должны вспомнить здесь те слова, которыми начали эту главу. Если характерная для эпохи абсолютизма всеобщая порча нравов, и не нашла именно в проститутке своего высшего проявления, то в ней она, во всяком случае, нашла наиболее яркое выражение. Против проститутки была поэтому направлена в первую голову борьба против безнравственности, исходившая преимущественно от пробуждавшегося к классовому сознанию мелкого бюргерства. Однако борьба велась всегда негодными средствами. Теоретически она сводилась прежде всего к массовой подаче хороших советов, а затем к яркой разрисовке опасностей, грозивших от общения с проститутками. Среди этих опасностей особенно подчеркивались, как и прежде, нападение на кошелек мужчины, покупавшего любовь. Практически борьба против безнравственности ограничивалась устройством приютов кающихся Магдалин, насильственным заключением заболевших проституток в определенных больницах и, главным образом, выселением пришлых проституток. Оба последних способа практиковались чаще всего, тогда как приюты спасения основывались только в некоторых крупных городах. Для более широкой деятельности, так называемым «комиссиям публичной нравственности», не недоставало не только более широкого умственного горизонта, но и необходимых денег. Наиболее энергично и систематически велась борьба против проституции в Австрии при Марии Терезии. Мария Терезия назначила постоянно функционировавшую комиссию, известную под названием «Комиссия целомудрия». Ее методы скорее достигли, правда, не славы, из это печальной известности во всей Европе. Драконовскими мерами, как-то обрезанием волос, тюремным заключением, осуждением на роль уличных метельщиц, хотели перевоспитать проституток. Мужчин старались отбугнуть от общения с проститутками постановлением, в силу которого каждый холостяк, застигнутый в квартире проститутки, обязан был на ней жениться женатого ожидала обвинения в прелюбодеянии. Однако подобное насильственное лечение никаких результатов не достигло. Ни число проституток не уменьшалось, ни число посещений не сократилось. Стали разве только прибегать к всевозможным уловкам. Проститутка превращалась официально в горничную или экономку. Зато Увеличилось число преступлений, в особенности аборт и детоубийство, и увеличилось до чудовищных размеров, так как каждая девушка-мать казалась безнравственной и каралась законом. Увеличение числа таких преступлений было на самом деле единственным положительным результатом охватившего правительство Марии Терезии нравственного пыла. Да и не могло быть иных результатов так как логику вещей нельзя по желанию изменять в ту или другую сторону. Как немало логики было в таком и подобных ему методах борьбы с проституцией, само отношение полиции к проституткам и проституции было совершенно логично. Оно носило чисто абсолютистский характер. Другими словами, полиция обслуживала интересы начальства, а так как это были господствующие классы то их интересы заключались в беспрепятственной эксплуатации всех возможностей и наслаждения в часу последних принадлежала и проститутка и потому естественно к ее деятельности необходимо было относиться осторожно эту задачу и исполняла как нельзя лучше повсюду и везде полиция а подобное типическое поведение полиции Может показаться странным только разве слепому идеологу, верящему в существование независимо от времени и пространства, царящей над миром вечной морали, и потому усматривающему в полиции обреченную в мундир защитницу этой вечной и возвышенной нравственности, не понимающему, что она не может быть ничем иным, как орудием власти господствующих классов. Из того, что полиция относилась к проститутке по-абсолютистке и скорее содействовала, чем препятствовала пышному развитию проституции, разумеется, не следует, что эти женщины обладали какими-нибудь положительными правами. Если не считать Англии, они не имели решительно никаких прав. Они всецело были отданы во власть полиции. Если последнее часто закрывала на самые дикие оргии не только свои глаза, но и чужие, да еще и чужие рты, то иногда, напротив, по самому невинному поводу она грубо вмешивалась, если господа были охвачены капризом ввести в своих владениях строжайшую нравственность. Грубее и нахальнее всего она вмешивалась тогда, когда какая-нибудь продажная жрица любви становилась неудобной для могущественного покупателя, и тот хотел от нее отделаться самым простым образом. Она же беззастенчиво провозглашала невинную девушку проституткой, если та пробудила желание влиятельного человека, и тот хотел наложить на нее свою властную руку. А последнее сделать было уже нетрудно, если девушка носила клеймо проститутки. Иными словами, широчайшая терпимость мирившаяся с долголетним нарушением полицейских постановлений относительно порядка в домах терпимости, была соединена с грубым игнорированием всех человеческих прав. Этот метод имел, однако, еще и более сокровенный смысл. Таким образом, сама проститутка становилась полицией, то есть она становилась союзницей полиции. Так как каждой проститутке ежеминутно грозило свои власти полиции, в Париже, например, она заносила каждую маломальски подозрительную девушку в особые списки, то каждая была готова сделать все, что от нее потребует полиция. А первое, чего требовала полиция, была обязанность шпионить за клиентами и доносить о ней. В конце концов, полиция знала все частные тайны, и держала в своих руках множество людей из всех классов. А это было для нее, как органа абсолютизма, гораздо важнее, чем всякая воображаемая высшая нравственность. Так точно проститутка всегда была желанной союзницей милитаризма. Многие решались пойти в солдаты. Тогда всюду существовали только наемные войска. Только в том случае, если голова их была затуманена а для этой цели вербовщики пользовались услугами девиц одним словом каждая проститутка а в еще большей степени каждая сводня ибо к ней приложимо все сказанное о проститутке было в конечном счете орудием и оплотом абсолютизма таков итог с этим итогом Как нельзя более гармонировал другой факт – сифилис. В продолжение целого столетия почти заглохший, во всяком случае сильно ослабевший, в XVIII веке снова наводнил гигантской волной Европу. Однако на этот раз он уже не был дерзкой случайной остротой, которой история могла бы и не позволить себе, как прежде когда в век географических открытий сифилис был случайно завезен из Гаити, нет, на этот раз он был неизбежным роком абсолютизма. Провозглашение галантности высшей целью жизни должно было позволить пышно распуститься оставшимся зародышем сифилиса, так как трудно было найти более удобные условия для его развития и распространения, чем жизненная философия и политические методы абсолютизма. Шип на розе, острили фаталисты, когда жестокая действительность вбила им в голову молотками мысль, что здесь не существует или-или. Однако то был страшный шип, который снова вонзился в кровь человечества, хотя симптомы заболевания и не были столь ужасны, как двумя столетиями раньше, когда болезнь впервые вторглась в Европу. Главной рассадницей сифилиса и, разумеется, других венерических болезней была публичная проститутка. Каждое половое с снеисношение было тогда равносильно почти неизбежному венерическому заболеванию. Один берлинский врач, доктор Мейснер, недавно исследовал с этой стороны жизнь Казанова и пришел к выводу, что Казанова, Заболевал каждый раз, когда имел дело с проститутками. Неизбежная тесная связь мелкой буржуазии, и в особенности люмпен-пролетариата с проституцией, вводила яд сифилиса по тысячи каналов в народные массы. Мюллер говорит, низшие классы совершенно заражены. Две трети сказал не выдающийся врач, больны венерическими болезнями или обнаруживают симптомы венерических болезней. В Коблинце, после вторжения иммигрантов, когда была предложена бесплатная медицинская помощь, зараженных оказалось 700. Так как с начала XVII века Лондон сделался центром мировой торговли, и здесь всегда был огромный наплыв иностранцев, то здесь половые болезни достигли особенно чудовищных размеров, и потому ни один город не возбуждал в этом отношении таких опасений. Однако и господствующие классы страдали не меньше от этого бича. Напротив, здесь целые семейства были заражены этой болезнью, еще больше даже, чем в мещанстве, так как при господстве описанной свободы нравов, галантный подарок, полученные от проститутки или балерины, очень легко передавался светской даме и, прежде всего, метрессе, чем обычно не ограничивался круговорот заражений. В доме урожаев сатаны говорится, мужья передают сифилис женам, женам мужьям даже детям, последние кормилицам, а те, в свою очередь, своим детям. Многие развратники, любовь которых знатные дамы оспаривали друг у друга, положительно разносили эту болезнь по всем домам. Большая половина правящих фамилий была тогда заражена сифилисом. Почти все бурбоны и орлеонисты, представители королевской династии, страдали или временно, или постоянно этой и другими венерическими болезнями. Людовик xiv его брат, муж герцогини Елизаветы шарлоты Филипп Орлеанский, регент Франции, Людовик XV и другие. И тоже, надо сказать, о всей французской придворной знати. В Париже, как доказали Капона вслед за ним РВ, большинство балерины и актрис были сифилитичками, так как именно из этих кругов французскую знать преимущественно брала своих любовниц, то заболевание было для большинства неизбежностью. Знаменитая танцовщица Камарго и не менее знаменитая Гемар оставили почти всем своим поклонникам, среди них нескольким принцам и герцогам, такую память о своей благосклонности. Герцогиня Елизавета Шарлотта, который, впрочем, и сама была заражена мужем, пишет: балерина Дешан поднесла принцу Фридриху Карлу Вюртембергскому подарок, от которого он умер. А сверху зло просачивалось, естественно, так же вниз. Милость, оказанная государем женам придворных, вскоре переходила в их кровь, а далее в кровь их детей. Герцог Вюртембергский Карл-Александр, вероятно зараженный балериной, потом заразил в свою очередь весь свой гарем, состоявший из танцовщиц придворного Штутгартского театра и известной под названием синих башмаков, ибо право носить синие башмаки отличало всех фавориток герцога. Когда наверху общества увидели, что почти все стрелы Амура оставляли после себя отравленные раны, и что никто не покидает поле битвы Венеры без того, чтобы рано или поздно не быть отмеченным подобным знаком, то к этой ужасной болезни присоединили жестокое самоиздевательство. Болезнь была идеализирована. Ее последствия были провозглашены атрибутами истинного благородства. И этот последний итог не менее логичен, как и признание проститутки, вернейшей союзницы абсолютизма, так как оба явления были поистине материей и духом, рожденными из его крови и из его души.